наслаждаясь и даже смакуя многоточие ест запятую. Картина кровожадная, но именно так и обстоят дела. Бывает так, что многоточие или двоеточие возникают в том месте, где должна стоять еще и запятая. И вместе они ужас никак не могут. Правила русского языка не позволяют. Аркадий написал текст, перечитал его и махнул рукой, будто говоря себе: двоеточие. Ладно. Уж как получилось. Говори себе, где причастный оборот, его надо выделить запятыми с двух сторон. Но тут появляется двоеточие, съедает запятую и встает на его место. То же самое происходит и в том случае, если запятая оказывается на пути у многоточия. Русский язык это такой сложный предмет, многоточие, что даже странно в нем не ошибаться. Тут многоточие, как вы видите, съело запятую перед придаточной частью. Получается, что знаки, в которых две или три точки, оказываются сильнее одной запятой. Встретить сочетание многоточия запятая или две запятая невозможно. Запятая может следовать за многоточием только в одном случае, если их разделяют кавычки, закрывающие прямую речь. Вот как это выглядит. Не ешь меня, многоточие, третьих словов в кавычках, запятая, тире, тихо молила о пощаде, запятая. Многоточие тут относится к прямой речи, кавычки ее закрывают, а дальше появляется запятая, которая тут на своем месте. Она предшествует словам автора. А вот с двоеточием такую же картину представить невозможно. Зато возможно другое, экзотическое на первый взгляд сочетание двоеточие плюс тире. Эти знаки встречаются, когда после слов автора продолжается прямая речь. Я буду подсказывать вам интонации, пообещал, подмигивая, преподаватель перед диктантом и добавил: двоеточие, тире. Так что слушайте внимательно. И это отдельный совет. Если слушать диктующего внимательно, можно услышать все знаки препинания, от запятой До многоточия